Впрочем, если я засну, Марк разбудит меня, когда вернется. Усталость взяла верх, я заснул, и мне приснился сон. Мне приснилось, что Арминий, одетый парфянским лучником, завел нас в Кавдинское ущелье. Не нужны ни сонник, ни помощь Авгура, чтобы разъяснить мой кошмар. Даже во сне не оставляют меня плохие предчувствия. Марк вернулся, как мне показалось, полупьяный. Он говорил сам с собой. Спасибо ему, он разбудил меня. Нет, если Марк и был пьян, то, во всяком случае, не от вина. Его пьянил гнев. Он хотел его разделить со мной шумно, экспансивно и картинно. Я не могу в это поверить, Кай, я не могу в это поверить. Знай, что вырвалось у публия Квинтилия Бара во время разговора. Что он знал, что Арминий нас предаст. Его предупредили, ты слышишь, и он ничего не предпринял. Марк изверг руладу ругательств, ставивших под сомнение мужские достоинства Вара, верность Клавдии Пульхры и законность их потомства. Я сел. Я не мог в это поверить. Кто же его предупредил Марк? «Сегест, тесть Арминия. Они ненавидят друг друга». Гудрун, дочь Сегеста, сбежала с Арминием, хотя была обещана другому военачальнику. Ее отец был вынужден вернуть жениху полученные вперед деньги. Представляешь, как он любит Германа? Когда Арминий начал будоражить племена по своем возвращении из Рима, где он командовал корпусом германских вспомогательных войск, Сегест разыскал Квинтилия и рассказал ему о том, что замышляет его зять. — Что же ответил вар? — Что Арминий — римский гражданин что он скорблен молоком волчицы, что он один из наших наиболее блистательных трибунов, в общем, глупости в этом роде. И когда Сегест вернулся к этой теме еще раз, вар его оборвал, сказав, что если тот не в состоянии блюсти добродетель своей дочери, Рим здесь помочь не может, и что не пристало пропретору разбирать семейные дрязги. Он добавил, что Арминий может одарить Гудрун красивыми детьми и что он желает им всяческого процветания. Это было вечером во время большого пира, ты помнишь, почти такого же роскошного, как ужин у мецената. А на другой день, пока мы отсыпались, Арминий и его вспомогательные войска перешли рейн. Да, я припоминал. Арминий возлежал справа от публия Квинтилия на почетном месте. На своем прекрасном латинском языке с едва заметным германским акцентом он отпускал шутки, не совсем удачные, веселившие лишь его самого, друг и союзник римского народа. Мы чествовали его, мы спрашивали о его впечатлениях о городе. Хорошо же он! посмеялся над нами. Мне очень нравится Марк Сабин Греций, трибун девятнадцатого легиона. Этот веселый уволень вспоминает об ужинах у мецената, будто сам на них бывал. Но он не просто кутило, хотя и создает такое впечатление. Марк смелый, упорный, умный, он так и сыплет цитатами из Гомера и Вергилия, при этом как бы подтрунивая над ними. И до этого вечера я ни разу не видел, чтобы что-нибудь вывело его из себя. «Не переживай, кайф вздыхает он, опускаясь на свое ложе. «Да, я сердит, но главным образом потому, что...» В Аргентуране у меня осталась флейтисточка сирийка и из-за этого слабоумного квинтилия я не скоро ее увижу. Действительно, не скоро. Сегодня утром, как мы и предполагали, Вар решил продолжить погоню, разделив наши силы надвое на случай, если Армений нападет с севера, а не с востока. Услышав об этом решении, стоявший рядом Флавий не мог скрыть свое неодобрение. Семнадцатый отправился на восток.